Глава пятая Я не успеваю ничего ответить, потому что Дина резко меняется в лице. Бледнеет за секунду. Такое чувство, будто натыкается взглядом на нечто жуткое за моей спиной. А уже в следующее мгновение она вдруг издает... Нервный, наигранный смех. Надеюсь, ты поняла, что это шутка. Поспешно прибавляет Дина. Не знаю, почему ты ждешь от меня чего-то плохого. Наоборот, очень хочу попасть в одну команду с тобой. Будет классно, если мы начнем вместе выступать в группе поддержки. Так что скоро увидимся. Удачи тебе. На кастинге. Аля. Она спешит исчезнуть, а я оборачиваюсь и вижу грома, который застывает в шаге от меня. Теперь понятно, что именно заставила Дину забрать свои слова обратно и притвориться, будто ничего не произошло. Никаких угроз в мой адрес не было. Грома опасаются многие. Она не исключение. Что за кастинг? Мрачно интересуется парень. Проходится по мне тяжелым взглядом. Ты куда собралась? Не твое дело. Бросаю. И поворачиваюсь, чтобы поскорее от него уйти. Но он не разрешает перехватывает за талию, утягивает за собой. «Пусти!» — шеплю. «Не трогай меня!» Гром и не думает слушать. Толкает первую попавшуюся дверь, вламывается в пустующую аудиторию и меня за собой уволакивает. Дверь захлопывается, оставляя нас наедине. «Ты что это надумала?» Интересуется парень, сузив глаза, внимательно изучает мое лицо. «Ничего», — отвечаю ровно, — «тебя это не касается». «Ошибаешься», — хрипло припечатывает он. «Моя девушка никогда не будет вертеть задом перед всем универом». «Что? Да ты... даже обсуждать это не хочу!» Пробую обойти его и выйти из аудитории, но парень подталкивает меня к преподавательскому столу. Встает напротив, подается вперед, опираясь ладонями о деревянную поверхность по обе стороны моих бедер. «Я не твоя девушка!» Бросаю, не в силах скрыть ноты раздражения в голосе. Но даже если бы мы и встречались, ты бы все равно ничего не мог мне запретить. «Забудь про кастинг», — заключает Гром. «Теперь точно не забуду». На зло мне пойдешь», — криво усмехается он. «Нет». «Просто так хочу!» — отвечаю спокойно. «А теперь отойди и дай мне выйти!» Парень мрачнеет еще сильнее, а после отталкивается от столешницы и шагает в сторону, позволяя отойти. Он просто невыносим. «Как я раньше могла встречаться с ним? Как я вообще на такое согласилась?» Теперь не верится, будто мы были вместе. Выхожу в коридор. Чувствую, что гром провожает меня выразительным взглядом. Между лопатками покалывает от напряжения, но я не оборачиваюсь. «Аль, подожди!» Доносится до меня голос Иры, заставляя замереть. «Везде тебя искала. Ты мне срочно нужна». «Что случилось?» — удивляюсь. Подруга выглядит очень взволнованной. «Надо срочно поговорить». Берет меня за руку и отводит в сторону. «Какие у тебя планы на вечер?» Заканчиваю отчет по практике, которую мы проходили в прошлом месяце. «Опять учеба!» Недовольно протягивает Ира. «Ты хоть иногда отдыхаешь?» Пожимаю плечами. «Пожалуйста, помоги мне!» Выпаливает она. «Мне больше некого просить, а это... Срочно!» «Ир... Не понимаю, — качаю головой, — что у тебя произошло? Сначала пообещай, что поможешь. Аля, прошу тебя, это очень важно. Как я могу что-то обещать, если ничего не знаю? Но мы же подруги, — протягивает Ира и смотрит на меня так, что отказать невозможно. Многое поменялось за последнюю пару месяцев, но в глазах Иры сейчас отражается столько эмоций, что я сама не понимаю, как соглашаюсь».